Гай Гракх. Дело, начатое Тиберием Гракхом, продолжил его младший брат, Гай Гракх. После военной службы в римской армии он вернулся в Рим и сразу прославился как блестящий и выдающийся оратор, а вскоре выставил свою кандидатуру в народные трибуны. Вся римская аристократия выступила против Гая. Но что они могли поделать с народом? Голосовать за младшего брата Тиберия Гракха пришли люди со всех концов страны. Их было так много, что на форуме не нашлось места для всех избирателей, и многие из них разместились на крышах соседних зданий, откуда и раздавались их голоса. Став трибуном, Гай Гракх снова возобновил раздачу земли безземельным крестьянам. Великий трибун заботился не только о римлянах, Он награждал провинции, завоёванные Римом, от несправедливых поборов. Но когда Гай Грак предложил новый закон о предоставлении гражданских прав италикам, аристократы поняли, что настал их час. Дело в том, что италики, так назывались все подчинённые Риму жители Италии, хотя и считались союзниками римского народа, но не имели гражданских прав. И прослышав о новом законопроекте Гая, со всех концов Италии стали стекаться в Рим множество жителей далёких провинций. Все они прекрасно понимали, что получив гражданские права, они тоже смогут получить от государства и земельные участки. И аристократы немедленно подняли тревогу. Они объявили римлянам, что италийки, получив такие же гражданские права, лишат римлян привилегий. И потеснят римлян не только в народном собрании, но даже в цирках, где показывались гладиаторские бои. И большинство римлян поверило аристократам. Италиков перестали пропускать в Рим. Это нанесло удар по замыслу Гая Гракха и оттолкнуло от него часть римского народа. А в результате он не был переизбран народным трибуном. После этого сенат отменил ряд прав и привилегий для народа, которых добился Гай Гракх. А затем аристократы стали готовить покушение и на самого Гая Гракха. Узнав об этом, друзья посоветовали Гаю укрыться в храме богини Дианы на Авентинском холме. Но убийцы проникли и туда. Тогда Гай вместе с друзьями, покинув храм, направился к реке Тибр, чтобы перебраться на другой берег. По дороге все друзья, защищавшие его, погибли от мечей преследователей. Достигнув наконец священной рощи, Гай Грак сказал своему верному рабу: "Я не хочу попасть в руки своих врагов живым". И он указал на меч в руке раба. Раб понял желание господина, которому он преданно служил, и одним ударом меча пронзил сердце Гая Гракха. Но врагов ему этого было мало. Один из преследователей отрубил голову уже мёртвого Гая и принёс её на кончике копья в лагерь торжествующих заговорщиков. Он принёс голову Гая Гракха, потому что за неё была обещана награда, ровно столько золота, сколько весит сама голова. Но подлость негодяя была настолько велика, что предварительно он извлёк из головы мозг и наполнил её свинцом, чтобы получить золота побольше. Увы, простые римляне так боялись богачей, в руках которых была армия, что не смогли защитить своего любимого вождя. Но в память о братьях Тиберии и Гае-Гракхах в Риме были сооружены впоследствии памятники. И, проходя мимо них, все римляне скорбно склоняли головы, а во время праздника урожая... Всегда приносили первый колос зерна и первый плод на те священные места, где погибли братья, помогавшие бесправным римским христианам.